Глава 16. Проблемы ждут впереди. Почту принесли рано, и на коврике у двери лежит горка писем. Обычные счета, при виде которых у Дженнис всегда сосёт под ложечкой. Каталог, на обложке которого красуется фотография пожилой женщины на кресле-подъёмнике, Дженнис сразу вспоминает историю Бекки и улыбается. И открытка от сестры Отложив остальную корреспонденцию в сторону, Дженис с открыткой в руке садится на нижнюю ступеньку. Сестра прислала ее с Антигуа, и, похоже, они с мужем во всю наслаждаются отдыхом. Дженис смотрит на знакомый почерк с петельками и завитушками, но вместо восторгов по поводу дайвинга и ромового пунша видит совсем другие слова. Я помню, что ты сделала. Когда на лестницу выходит Майкл, Дженнис по-прежнему сидит на ступеньке и хмурится. Давай перед выходом выпьем вместе кофе. На самом деле, Майк имеет в виду: "Когдай мне кофе с молоком и двумя кусочками сахара, а заодно ещё печенье принеси". Но что стоит за его предложением вместе выпить кофе загадка. Дженнис не припоминает, когда они в последний раз болтали за кофе. или за любым другим напитком, может Майк нашел новую работу? Дженис бросает взгляд в сторону счетов на столике у двери и отчаянно надеется, что ее догадка верна и что его работодатели не последуют примеру миссис Би и не станут допрашивать всех, кто упомянут в списке рекомендаций. А далее следует очень странный разговор. такого у них с мужем еще не бывало. Впрочем. Дженнис в основном молчит, и правильнее было бы назвать эту беседу монологом. Майк. Ты же знаешь, я всегда восхищался тем, как ты строишь карьеру уборщицы. Когда это я строила карьеру. А насчёт восхищения, ты всегда стеснялся моей работы. Я даже в паб с тобой почти не хожу, потому что после нескольких пинт ты уже не сдерживаешься и начинаешь отпускать не смешные шуточки на мой счёт. Майк. Ты настоящий профессионал, а на арене домоводства это особенно важно. Ты что несёшь? Какая ещё арена домоводства? Майк. Ты как идеальный бренд. Надёжность и постоянство в одном флаконе. Ты когда выпить успел? Тут Дженнис удаётся вставить вопрос. Майк, ты о чём? Майк. Сама поймёшь. Дженнис, когда? Майк. ты, наверное, гадала, на какие встречи я всё время хожу. Дженнис. Я надел, что на собеседование. Но теперь подозреваю, что это были встречи общества анонимных алкоголиков. Майк. Хватает чашку и два печенья и направляется к двери. Набери терпения. Ещё несколько встреч осталось. На этой неделе раза два приду поздно. Дженнис хочет спросить, не завёл ли он любовницу. но боится, что в её голосе прозвучит надежда. Майк заглядывает из коридора в кухню. Рад, что мы с тобой поговорили. Ты всегда меня очень поддерживала, я это ценю, да и вообще считаю, что мы отличная команда. В голову Дженнис приходят столько возражений сразу, что она не знает, с которого начать. Майк будто по заимствованию слова из плохой мотивационной речи. Вот именно к такому карьерному поприщу он и готовится. О боже, только не это. Майк подался в мотивационные ораторы. Вот одна из немногих сфер, в которых он ещё себя не пробовал. Будет передавать людям бесценный опыт, как никак он человек с тысячу профессий. Нет. Даже думать об этом не хочется. Дженнис представляет расклеенные на фонарных столбах и стенах магазинов плакаты, с физиономией Майка и датами его уступлений в культурных центрах и библиотеках. А потом она представляет, как гуляет по тому же маршруту с Дэтсом, чтобы сорвать все афиши до единой. А по поти на автобусную остановку Дженни сломает голову, как отговорить Майка. Вдруг её догадка верна. Станет ли муж её слушать сейчас, если за все годы ни разу не послушал? Ой, это вы Дженнис так глубоко задумалась, что даже не заметила, учителя географии, пока тот с ней не заговорил. Владетель повторяет: "О, это вы?" Он улыбается Дженнис так, что у той сердце уходит в пятки, ещё немного и пробьёт днище автобуса. Насчёт того раза, начинает была Дженнис. Однако тут из-за спины доносится неизбежное: "А побыстрее можно?" Будет исполнено. Выпаливает Дженнис, проходит в салон и садится. У неё что совсем голова не соображает. Будет исполнено. Кто так разговаривает? Разве что капитан Гастингс в телевизионном сериале по романам Агаты Кристи. Жаль с ней нет ДЦ. Пёс бы посмотрел на неё и одним взглядом сказал: "Ну ты тронутая". И как теперь исправить дело? Может сказать водителю что-нибудь, когда она будет выходить. Но для этого надо подойти к передней двери, а пассажирам полагается выходить из той, что посередине. Может, помахать водителю. Вдруг он её заметит. Напомнит ли он, до какой остановки едет Дженнис? Она задаётся вопросом, какой совет дал бы ей Деци, и хотя Фокстерьер далеко, живо представляет выражение его морды. А оно ясно говорит: Carpe Diem. Для собаки очень интеллектуально, но не зря же Деци назван в честь римского императора. Последнюю минуту перед своей остановкой Дженнис встаёт. Медлить нельзя. Оправдываться она не станет, просто вежливо пожелает ему приятного дня. Когда она подходит к передней двери автобуса, учитель географии поднимает глаза и улыбается. Но прежде чем Дженнис успевает выговорить хотя бы слово, её взгляд с ужасом останавливается на экране, на который подаётся изображение с камер видеонаблюдения. Весь салон у водителя как на ладони. Дженнис указывает на экран, и с её губ срывается: "Вы же всё видите". "Да", подтверждает учитель географии. "Значит, и в прошлый раз видели". "Да". Видели, как я пересаживалась всё ближе и глазёла на вас? Да. Остатки гордости Дженнис втоптаны в грязь. Она поворачивается, чтобы уйти. Вы украли мне неделю, тихо признаётся он, и, не верея своим ушам, Дженнис оглядывается. Да что там неделю? Весь год, добавляет водитель уже более уверенным тоном. Дженис улавливает в его речи лёгкий акцент, шотландский. И обращает внимание, что глаза у водителя серо-зелёные, и смотрят они весело, будто он хочет разделить с ней шутку. Интересно, чем он ещё увлекается, кроме подъёмов на Сноудон, любит ли танцевать? И вдруг водитель крадёт у Дженис реплику. Неужели он тоже ломал голову над тем, что сказать? Приятного дня. Дженис не помнит, как забирала Детция, и не имеет ни малейшего представления, о чем говорила с миссис Ага Ага Ага. Дженис уверена, что никогда не ответила бы хозяйке вслух "Плевать", но подумала именно это. Отходя к дому Фиона и Адама, она усилием воли берет себя в руки. Детция сегодня особенно непоседливый, и пока они ждут, когда им откроют, фокстерьер скачет как резиновый мячик. В очередной раз приземлившись, Дэцей глядит на Дженис и улыбается. А если фокстерьеры умеют смеяться, то именно так и должен выглядеть их смех. Дженис прекрасно понимает чувства собаки. Ей самой хочется смеяться. На пороге появляются Фиона с Адамом. Мальчик и пес спускаются на перегонки, а Фиона дотрагивается до руки Дженис. Мы не против, если Адам погуляет с Дэцем один. Далеко он уходить не будет, а мы с вами выпьем кофе. Интересно, о чем Фиона хочет с ней поговорить. Явно о чем-то важном, но вряд ли эта беседа окажется такой же странной, как утренний разговор с Майком. Хорошо, соглашается Дженис и добавляет: только пусть Адам не спускает Д.С. с поводка. Страшно представить, как Дженис будет объяснять Тиберию, что его породистый пес сбежал. Дженнис знает, что на Адама можно положиться, и всё же говорит мальчику: "Не подумай, будто я тебя не доверяю, просто децей не моя собака. Если с ним что-то случится, отвечать буду я". Чтобы смягчить предостережение, Дженнис со смешком добавляет: "Да и вообще, я этого не вынесу". Адам глядит на неё. Дженнис подозревает, что точно так же он смотрел на психолога лоха. А я по вашему вынесу, спрашивает мальчик и уходит, крепко намотав на руку поводок Деция. Пёоны уже стоит наготове кофейник, а на тарелку выложено печенье. Сразу видно, к разговору она подготовилась. Вот только о чём пойдёт речь? Пёоны некоторое время крутит очки, лежащие у неё на коленях. Думала она что-то издалека, с погоды или чего-нибудь в этом роде. Фиона поднимает голову и невесело улыбается, но на самом деле я хочу спросить. Она устремляет взгляд в окно и смотрит в том направлении, куда ушли Адам с Децием. Как вам кажется, с мальчиком всё в порядке? Тут Фиона начинает тараторить, не замечая, что даже не разлила по чашкам кофе. Когда вы приводите Деция, Адам так крадуется, что на некоторое время становится похож на себя прежнего. Вот я и подумала, может, с вами он откровение. Да, я понимаю, что про такие вещи вы спрашивать нехорошо, Адам бы ужасно рассердился, если бы узнал. Но я так за него беспокоюсь. С учёбой у него всё нормально, в школе к нашей ситуации относятся с пониманием. Понаобщается с двумя ребятами из футбольной команды, но, по-моему, близкими друзьями их не назовёшь. Я предлагала позвать этих мальчиков в гости, а он только ответил: "Скажи ещё поиграть". Надоус и ушёл к себе в комнату. Что она заплакала тихо, без надрывных рыданий. Слёзы лились по её лицу так, будто текли по уже привычному руслу. А единственный человек, с которым я могла бы поговорить, единственный, кто любил его так же, как я, покинул своего сына. Не знаю, что делать. Дженнис опускается перед столом на колени. И берет Фиону за руки. У Адама есть вы, мама, которая его любит и всегда поддерживает. Говорит, а она первая, что приходит на ум, затем чуть отстраняется, но рук Фионы не выпускает. Я тоже не знаю, как вам лучше поступить. Чуть ее подсказывает Дженис, что самое время разрядить обстановку. Нашли у кого мнение спрашивать у простой уборщицы. Шутливо прибавляет она. Чуть её не подвело Дженнис. Фиона издаёт смешок. Кстати, спасибо за рекомендацию, добавляет Дженнис. Всегда, пожалуйста. По телефону эта женщина разговаривала очень сурово, выглядело, что хотите у неё работать. Нет, не уверена. А манеру миссис Би Дженнис объясняет кратким: она в разведке служила. А Фиона кивает так, будто это вполне исчерпывающее объяснение, хотя на самом деле нет. Дженнис усаживается обратно на стул и наливает им обоим кофе. Фиона тянется за бумажным платком. Как и любой, кто недавно потерял близкого человека, она их держит наготове в коробке. "Очень удобно", комментирует Фиона, вытаскивая платок. Дженнис не имеет ни малейшего представления, что сказать. Поэтому просто говорит первое, что в голову взбредёт. Когда мы гуляем с Дэдсом, Адам ведёт себя как обычный двенадцатилетний мальчишка, играющий с собакой. Вы говорили, что не хотите, чтобы смерть Джона повлияла на жизнь Адама. Способны мы сами выбирать свою историю или нет, я не знаю. И тут я вам ничего посоветовать не могу. Но скажу одно. Когда Адам бегает по полям с Дэдсом, Надо же было придумать бедному псу такое имечко, вставляет Фиона. Хозяина самого зовут Тиберий. Ничего себе. Даже не знаю, кого больше жалко, его или собаку. Вот Женис своё мнение на этот счёт, но она держит его при себе. Так вот, когда Адам играет с Децем, даже не подумаешь, что перед тобой мальчик, отец которого покончил с собой. Дженнис называет вещи своими именами. Сейчас неподходящий момент для всяких там ушёл и покинул нас. Конечно, о случившемся он не забывает. Это такая же его часть, как кровь, бегущая по венам. Адам живёт со своим горем, но всё-таки находит, чем себя утешить. Не знаю, понятно ли я объясняю? Фёны кивает. На мирника я ничего не знаю, да и вряд ли хоть кто-нибудь знает. Но когда я вижу этого мальчика, мне кажется, что у него всё будет хорошо, и со временем радоваться он будет всё чаще и чаще, произносит она и добавляет: Надо вам как-нибудь сходить погулять с нами. Фёна вздыхает так, будто на неё внезапно навалилась сокрушительная усталость. С удовольствием. Женяс ещё не всё сказала. Когда мне было столько же Лет сколько Адаму я росла практически без матери, и всё на свете отдала бы за такую маму, как вы. Спасибо, отвечает Фиона. Но Дженнис чувствует на самом деле Фионе её не понять, так же как самой Дженнис не понять, каково это быть вдовой самоубийцы. Когда она приводит Деци обратно домой, миссис ага-ага-ага ждёт её у чёрного хода. Дженис совершенно вымытана, но при виде хозяйки сразу настораживается. Главное выглядеть безсловесным ничтожеством. О чем бы хозяйка не завела разговор, безобидный облик Дженис только на руку. В какой-то веке Дженис досадует, что Детси сидит слишком близко к ней. Пёс припарковал свою махнатую попу прямо на её левой ноге. Он к вам очень привязан, а задаченным тоном замечает миссис. Ага-ага-а. Я ведь его кормлю, отвечает Дженнис и тут же об этом жалеет. У ДЦ специальная веганская диета. Надеюсь, вы не даёте ему вредные вкусняшки, с подозрением спрашивает миссис Ага-ага-ага. Нет, я имела в виду, что кормлю его, когда вас нет дома, отвечает Дженнис, пытаясь казаться не только неприметной, но и туповатой. А ещё она приподнимает ногу, чтобы Дэци понял намёк и отправился на свою лежанку в кухне. Но вместо этого, попа фокстерьера лишь сдвигается выше. Очень любезно с вашей стороны взять на себя заботу о моей свекрови. Хоть мне и не знать, характер у неё непростой. Миссис Ага-ага-ага выдерживает паузу, давая Дженнис возможность разоткровенничиться. Вдруг в голове у той звучит громкое предупреждение. Внимание, впереди опасная зона. Ничего, я справляюсь. Но у меня пора, с наигранной бодростью произносит Дженнис. Однако миссис Ага-ага-ага не желает её отпускать и подходит ближе к двери. У свекрови сейчас проблемы с руководством колледжа, вернее, у руководства колледжа со свекровью. Короче говоря, история запутанная. Но мы не хотим, чтобы она нервничала. Если старушка будет на что-то жаловаться, сами знаете, как бывает с пожилыми людьми, не разберутся в ситуации и напридумывать себе они весть что. Ну так вот, будет лучше, если вы обо всём расскажете мы ему мужу. Он ведёт её дела, на него оформлена доверенность, он занимается юридическими и организационными вопросами. А самой ей за всем этим не следить? Дженнис настолько ошарашена, что твой гляди выдаст себя. Но она упорно не сводит ничего не вражающего взгляда с левого уха хозяйки. Миссис А-а-а теребит одну из многочисленных молний цвета мочи на своём новом платье-пальто, сегодняшнее изумрудно-зелёное, на вставках узор из убитых фазанов. Дами, миссис Пи, если что, сразу идите к моему мужу. А потом, миссис Ага-ага-ага, медленно и многозначительно добавляет. Он вас непременно отблагодарит. Дженнис не знает, куда девать глаза, но смотреть на эту жуткую особу выше её сил. Она опускает взгляд на деце. Мнение о хозяйке написано у пса на альбо, большими буквами. Ах ты су. Нет. Скрик сам собой срывается с губ Дженнис. Она не выносит это слово. Миссис А-а-а-а отпрянула, будто ей дали пощёчину. Обе женщины потрясённо застывают и молча не сводят глаз друг с друга. Потом Дженнис запаздыла плюхнуться на колени и засовывает пальцы детцу в пасть. Подыграй мне, мысленно молят она собаку. Другой рукой она незаметно выуживает из кармана пальто бумажную салфетку, затем встаёт и взмахивает ею, будто плохой фокусник. Извините, пожалуйста, я увидела, как он салфетку жуёт. Дэци чихает, и с глубоким презрением на морде, трусит прочь. Да я уж, что оно у него в горле застрянет, неубедительно говорит Дженнис. Позже, стоя у дороги, Дженнис вызывает такси. Ей наплевать, во сколько обойдётся такая роскошь. Главное поскорее добраться до дома. Вот бы Майк ушёл на одну из своих мотивационных встреч. Дженнис сейчас так нужно побыть одной. Пока она ждёт такси на обочине, с неба начинают падать снежинки. Дженнис поднимает голову и смотрит, как мокрый снег кружит в свете фонаря, пока картинка перед глазами не расплывается. Жаль, что нельзя так же легко приглушить свои чувства. Сегодня Дженни сбрасывала из одной крайности в другую, и теперь она совершенно вымотана. Она старается выбросить все тревожные мысли из головы, но одна из них не даёт ей покоя. Дженнис практически уверена, что этим вечером миссис ага-ага-а ага, скажет Типсу, что миссис Пи, конечно, ничтожество, но не такое уж и бесславесное. Эта мысль беспокоит Дженнис больше, чем ей хотелось бы.